Глава 18. Ты уверена, что здесь вкусно? раздался женский голос. Восторг, ответила Сапрана. Уже появились, прошептал Фил. Не знаю их. Берём все десерты, кивнул Марк. Правильное решение, одобрил официант и направился к новым гостям. Шесть порций десерта, сказала я. «Многовато будет». «Они размером с пуговицу!» — засмеялась Маргарита Филипповна. «Это же прает!» «Тут обожраться невозможно». «Очень вкусно, полезно, но тарелочки кукольные. Давно хочу сама таркана приготовить». «Тогда только из-за домашненных сваришь», — заметил Марк. «А они суховатые. Нет такого аромата, как у диких». Потом мужчина посмотрел на меня. Дикий лосось и тот, который на ферме родился и вырос это две разные рыбы. Тот, который живёт свободно, намного вкуснее, согласилась я. С аркана та же история, подхватила Маргарита Филипповна. Самый восхитительный я ела в Таиланде. Тех диких, которые у нас привезли из того же Таия или Индии, из Шри-Ланки. «Дорога, самолёт. Когда хочешь узнать настоящий вкус, отправляйся в Азию». «У индийских специфический запах», — поморщился Марк. «И че у них пружинят на зубах. Вот наш супчик!» Передо мной возникла крохотная тарелочка, на которой стояла фарфоровая, прямо кукольная пиалочка, а к ней прилагалась пиалочка. «Крошечная стеклянная ложечка!» «О-о-о!» — простонала Маргарита Филипповна. «Таркана!» «Танюша, попробуй и обязательно отведай крекеры. Они из панцирной муки. Содержат в себе гору витаминов». Я поднесла ложечку к рту. «Ну как?» — осведомился Марк. «Люблю смотреть на тех, кто впервые таркана пробует». Мне показалось, что ем безвкусный суп-пюре. Не пойму, из чего он сделан. Картофель, репа, кабачок. На язык попало нечто твёрдое, вероятно, кусочек скорлупки. Но откуда она в овощном блюде? Я осторожно вынула это нечто, положила на блюдечко. Нет слов, чтобы описать ощущение, промолвила Маргарита Филипповна. Таркана сегодня прекрасен, одобрил Марк. Минут через 10 Фил подошёл к нашему столику с подносом, на котором теперь теснились плоские тарелки шириной с ладонь ребёнка. Первая порция досталась мне. Я увидела коричневые макароны длиной примерно сантиметров 10. Местный повар, несомненно, с капидом. У меня было всего пять штук спагетти. К ним предложили соус. Я разрезала одну макаронину, положила кусок в рот, начала медленно жевать. И через секунду создалось ощущение, что ем резиновый сапог, который старательно порезали. Только не подумайте, что я когда-то пыталась слопать обувь на случай дождя или какого-то её родственника. Не знаю, почему мне на ум пришло данное сравнение. У нас разные че. Коричневые, лесные, серые, равнинные, объяснил Марк. Можно твои попробовать. В ответ угощайся моими. Идёт? Еле-еле мне удалось слопать второе. Потом я схватила стакан и залпом осушила его. Напиток не имел никакого вкуса, что очень обрадовало. В ещё больший восторг я впала, когда дело дошло до сладкого. И порции оказались как для гномов. Поскольку ни суп, ни спагетти не произвели впечатления, я решила не пробовать десерт. Но Маргарита Филипповна весело улыбаясь положила мне на тарелку две пуговицы и воскликнула: "Начинай. Вкусно так, что хочется плакать. Это жучака". Капкан захлопнулся. Выбраться из него не удастся, придётся съесть. Но вот удивление. И первое, и второе подали в крохотной посуде. Такими порциями невозможно насытиться. Но я сейчас Наелась по горло. Такое ощущение, словно проглотила слона, причём целиком, не разжевав его. Десерт в желудок просто не влезет. У Марка зазвонил телефон. Мужчина взял трубку. Алло? Алло? Выйди к гардеробу, посоветовала Маргарита Филипповна. В зале связь плохая. Марк убежал. В ту же секунду У розовой тоже занервничал мобильный. Психолог схватила трубку и поспешила за мужчиной. Меня охватило ликование. Я взяла бумажную салфетку, завернула в неё пирожные и спрятала в сумку и улыбнулась. Марка и Маргарита вернулись одновременно. Не успели они сесть, как девушка за соседним столиком истошно завыла: "Таракан! Таракан!" Занавеска, которая отделяла зал от служебных помещений, раздвинулась, появился Филипп. «Что случилось?» — удивился он. «В супе плавает насекомое!» — вопила красавица. «Дорогая, это Таркана!» — попытался успокоить даму и ее спутник. «И что?» — взвыла блондинка. «Просим прощения!» — засюсюкал официант. «Порой блендер не справляется». Пансер очень крепкий, а повар не заметил. "Ой, про что?" теперь зашептала посетительница. "Таракана готовят из самых сочных, зрелых тараканов", пустился в объяснение Филипп. "Вы очень правильно захотели диких. Домашние дешевле, но они Я неприлично икнула. И перестала слышать кэльнера. Таркана готовят из тараканов. Потом вернулся слух. Уши уловили мой вопрос, только его задала блондинка. Таркана готовят из тараканов из самых лучших, заявил Филипп. Количество белка и кальция в них рекордное. Я в Помнила нечто твёрдое, что ощутил мой язык, когда я ела суп, и икнула дважды. Похоже, я нашла кусок панциря. Лучше не интересоваться, из кого смастерили макароны че. Но, видимо, мы с девушкой оказались на одной стадии любопытства. Только я задавала вопросы про себя, а она вслух. Макароны че. Тоже из прусаков, пролепетала девушка. Тогда бы их назвали спагетти. Та, улыбнулся Фил. Нет, че... черви. Эх, вырвалось из меня. Кто? Прозаикалась блондинка. Гигантские черви из Африки, зачастил Филипп. Данное блюдо уничтожает жир человека, способствует стройности тела и... Девушка вскочила, швырнула в своего кавалера комканную салфетку и заорала: "Никогда, слышишь, никогда не выйду за тебя замуж! Не хочу жрать тараканов, червяков и кто там ещё на кухне? Жучака, пирожные из жуков! Желее из шелкопряда, есть пироги с личинками, совсем не, кстати, разоткровенничался официант". Я потрясла головой. Хорошо, что не полакомилась десертом. Сразу, как войду домой, отнесу их в туалет и раз 10 спущу воду в унитазе. Вдруг пакость всплывёт и удерёт. Прощай навек, проорала девушка и убежала. Парень бросился за ней, за ним со словами: "Оплатите счёт, пожалуйста", помчался Филипп. «М-м-м», промычал Марк, «бисквит удался». «Нежный, воздушный», подхватила Маргарита Филипповна. «Танюша, твои впечатления от нашего обеда?» «Невероятно! Нет слов! Просто дар речи пропал! Телефон трезвонит!» «Димон! Что? Почему? Икаю?» Много вкусного съела. Плюс к первому и второму ещё и десерт.